Глава 41. Убежать далеко грузовой корабль не сумел. Он только выскочил из пределов системы, как ему на хвост сели три полицейских катера, которые стали довольно быстро приближаться. Вскоре один вышел на связь. «Я полковник Мозес. Приказываю немедленно остановиться, или вы будете уничтожены». Старк развернулся к Рудольфу Болдину. «Что скажешь, старик?» «Они правы. Скорость у них выше, чем у нашего грузовика». Через 3-4 часа они нас нагонят и разнесут из своих пушек и ракет. А что есть у нас? Это грузовик. У нас практически ничего нет, кроме слабенькой спарки, для того, чтобы отбиваться от пиратов и расстреливать опасные метеоры малых размеров. С этим не повоюешь. Это точно. Погоня продолжилась. Под руководством опытного капитана Рудольфа Болдина в прошлом «Удачливого пирата» Кокраш делал все возможное, чтобы оторваться. Делал резкие маневры, обманные ходы, чтобы сбить полицейских с курса, но ничего не выходило. Максимум, чего он добился – отрыв от преследователей на 10-15 минут, отсрочив неизбежное. Полицейские катера продолжали уверенно сближаться с грузовиком и вскоре должны были подойти на верный выстрел. «Нет», – сказал старый пират, – «их слишком много. Они зажимают нас в клещи». Если бы только один катер, я еще мог бы что-нибудь сделать. А так Рудольф только махнул рукой. Продадим свои жизни как можно дороже, предложил часоточник. «Пойдем на тараны, расстреляем из пушки хотя бы один корабль. И на секунду Феникс готов был с ним согласиться. Провести остаток своих дней в камере, умирая от допросов и кресла, он был не намерен. Но тут на связь снова вышел полицейский полковник. Я вас предупредил, ублюдки. «У вас ровно три минуты на размышления. Если вы не затормозите и не сдадитесь, я расстреляю вас из всех стволов и ракетами добавлю. Время пошло!» «Он прав», – кивнул Рудольф, сверившись с показаниями приборов. Один из них тревожно мигал. «Мы у них на прицеле!» «И ничего нельзя сделать?» «Нет. Какие бы маневры мы сейчас не совершали, мы отсрочим свое уничтожение максимум на минуту. Пушки могут и промахнуться, а вот ракеты нас достанут. Ведь и метаторов, и противоракетных шашек здесь нет. Я жду. Напомнила себе Мозас, хищно улыбнувшись. Казалось, он жаждет, чтобы преступники не стали сдаваться, и у него появилась возможность с чистой совестью их расстрелять. У вас минута. Что будем делать? Напомнила себе Часотник, почесав за ухом, осмотрев поддельников. Сдаваться? Уж лучше на таран. Я в тюрьму не вернусь. Нет. Шепотом сказал Старк так, чтобы его не видел полковник Мозес. «Сдаваться и идти на таран мы не будем. Попробуем небольшую хитрость. Мы с ними состыкуемся. А теперь не мешайте, я с ними поговорю». И повернувшись, Феникс с трагическим лицом объявил полицейскому. «Хорошо, ваша взяла. Мы сдаемся». Полковник поморщился, то ли не поверив словам Старка, то ли в разочарование от такого исхода. «Хорошо». «Сбрасывайте скорость до 0.3 и ждите стыковки, но предупреждаю, без сюрпризов, иначе вы об этом жутко пожалеете». На этом полковник оборвал связь. «Ну и что ты затеял?» – сразу же спросил часоточник. «Еще не решил, просто выиграл несколько минут. Но у меня есть одна слишком. Возьмем их на абордаж?» «Признаться, я в первую очередь подумал об этом», – кивнул Старк, – «но не выйдет». «Почему? Мы вооружены, к тому же нам это не в впервой». Насупился чесоточник. «К тому же твои ребята тоже, наверное, кое-чего стоят». «Это так, но у нас нет брони. Копы расстреляют нас еще в шлюзе. Да и оружие у нас, прямо скажем, дерьмо. Копы лучше экипированы и вооружены. Их броню наши пукалки не пробьют. Разве что случайно. И потом, если каким-то чудом мы захватим одно полицейское судно, у них есть еще два. Это так, но что ты предлагаешь? Нам нужно вывести сразу два их корабля из строя». В идеале нужно бы вывести все три, но это уже из области фантастики. Рудольф, ты вроде говорил, что сможешь оторваться от одного катера, ведь так? Я могу это сделать, кивнул Болден. Движки у корабля отличные, топливо, залейся. Так что если они нас не размажут в самом начале ракетами, то шансы вырваться один к пяти. Но вот как ты собираешься вывести сразу два корабля из игры? Ну, во-первых, у нас все же есть одна пушка, потому нам нужен один хороший стрелок. «У меня есть один парень», — тут же предложил кандидатуру чесоточник. «Посади его за пушку, и пусть по моему сигналу расстреляет двигатели ближайшего корабля. У того, с которым мы пойдем на стыковку?» «Нет, с этим мы застыкуемся, как и запланировали. Тут, если честно, все зависит от того, как выстраиваются катера. Но идея такая. Мы расстреливаем двигатель одного из полицейских катеров и вырываем шлюзную камеру того, с которым стыкуемся». Думаю, что возникнет обширная разгерметизация, и они больше будут думать о спасении своего корабля, чем о погоне. А потом делаем ноги с максимальной возможной скоростью. А где гарантия, что шлюзовую камеру вырвет у них, а не у нас? Хм, такой гарантии нет. Я просто рассчитываю, что раз полицейский катер меньше, то и сила крепления у нас больше. Но откровенно говоря, тут уж как карта ляжет. Так что неплохо было бы всех людей убрать от шлюзовой камеры подальше. Сделаем. «Катер на подходе!» – предупредил Рудольф. К грузовику действительно приближался катер, который готовился состыковаться и высадить десант, чтобы полностью контролировать судно во избежание эксцессов. На связь снова вышел Мозес. Он был в штурмовой броне и грозно предупредил. «Повторяю, без шуток, иначе наделаем в вас дырок». «Мы поняли!» – кивнул Феникс. «А потому все будет тип-топ!» «Ну-ну!» Глухой удар, эхом разошедшийся по коридорам и магистралям, означал, что катер приступил к швартовке к кокрушу. «Чес, что там с твоим стрелком?» «Порядок, он сидит за гашетками и готов к стрельбе. Отлично!» «Не совсем», — глухо проговорил Рудольф и указал на лобовой иллюминатор, где виднелся третий полицейский катер, заходящий в лоб грузовику. Его пушки были направлены точно на них, готовые расстрелять цель за считанные секунды. Старк чертыхнулся, он надеялся, что третий катер будет скрыт за бортом одного из своих собратьев, но копы, странно, правда, оказались не так глупы. «Что будем делать?» «Что я раньше? Слушайте меня!» «Как только мы состыкуемся, делайте левый разворот с одновременным креном и дифферентом. Вам ясно?» «Ясно!» «Стыковка произведена!» – доложил один из членов экипажа. «Да!» – начал отдавать команду Феникс и взмахнул рукой. — напомнил себе Мозес по голосовой связи. Видно, его не было. Наверное, он шел вместе со своей группой. «Открывайте шлюз, собаки!» «Это твоя самая большая ошибка, придурок!» — подумал Старк. На такую удачу он даже и не надеялся. Первыми по всем правилам должны открывать шлюз сдающиеся. «Давай!» — крикнул Старк. Маневровые двигатели отработали нужную серию. Почувствовался толчок. Запищали приборы, предупреждая об опасном маневре и о разгерметизации. «Не выдержал шлюз!» — подумал Старк. Тем временем грузовик развернулся так, как рассчитывал Феникс, прикрывшись полицейским катером от нацелившегося им в лоб. Еще один толчок, и Кокраша цепился от полицейского катера. Люди, готовившиеся проникнуть на захваченное зэками судно, посыпались в космос. «Стрелок! Огонь!» Застучала пушка на верхней палубе Кокраша, и на втором катере прочертили дорожку вспышки разрывов. «Стреляй по двигателю, идиот!» Огонь перевели на двигательный отсек. С атакованного катера также открыли огонь, и система грузовика стала тревожно пищать, оповещая о поврежденных системах. «НО!» стрелок Зек бил и бил в одну точку, выбивая куски брони, в то время как стрелок-полицейский полосовал свою жертву от одного края до другого. Взрыв в кормовом отсеке тряхнул полицейский катер, и он пошел в свободный дрейф. да радостно закричали все, даже члены экипажа захваченного грузовика, так как им тоже наравне со всеми грозила печальная участь, а тут такое избавление. А теперь сматываемся! С радостью ответил Рудольф и принялся отдавать необходимые распоряжения команде.